эпилог. Портрет голову депутата появился только в желтой прессе. Центральные газеты ограничились сдержанным некрологом, где было сказано, что Кренов умер от остановки сердца. Параллели между ним и скончавшимся в тюрьме мучников никто провести не рискнул. Петр Кошатников получил 5 лет. Слава Плитковский был признан невменяемым и находится на излечении в специальной психиатрической больнице. Светлана Куролёстова 1 ноября родила девочку. Вопреки пессимистическим прогнозам врачей, девочка родилась нормальной, без врожденных патологий. Обычно для детей, чьи матери во время беременности принимают наркотики. Юра Матвеев поступил в университет. Вместе с Дашей они совершили конный поход по Алтаю и решили, что это действительно лучше Анталии. На городском чемпионате по восточным единоборствам среди юниоров Матвеев занял второе место в своей весовой категории. Одним из спонсоров чемпионата и одним из арбитров был Андрей Ласковин. Капитан Онищенко получил звание майора и работает там же, в убойном отделе Красногвардейского района. Следователь по особо важным делам Лугутенков стал заместителем прокурора Красногвардейского района, а Дмитрий Жаров старшим следователем в той же прокуратуре. Майор Дугин стал подполковником и переведем в Москву. Майор Боровчук погиб в Чечне. Валентин Филькин выписался из больницы, но в милиции больше не работает. Черный храм сатаны не пережил гибели великого архимага и распался на несколько мелких кружков, часть из которых существует самостоятельно, а часть влилась в другие крупные структуры аналогичной направленности. Число поклонников Диавола, сатаны, Люциферы и им подобных, По неофициальным статистическим данным, несмотря на действия, предпринимаемые правоохранительными органами Русской Православной Церкви и просто честными гражданами, за год выросло в 6,5 раз.